Глава двадцать первая. Гениальное открытие. э л и с к а кошмарик. Увы, утром чуда не произошло. ф у р и и все так же висели на ветке головами вниз и довольно скалились. Пришлось перед занятиями бежать к смотрителю и сдавать новых питомцев. Лер Костюшка принял масиков как родных. Да и зверьки, почувствовав заботу и внимание, послушно полетели за ним изучать свой новый дом и знакомиться с махнато-пернатыми друзьями. Последние вылезли из укрытия и с интересом рассматривали постояльцев. Я лишь попросила Масиков за территорию парка не вылетать и не пугать студентов, а особенно ректора. Он бедненький и так в стрессе, а то увидит с утра пораньше этот ужас, летящий на крыльях ночи, и заикаться начнет, или что еще хуже, выгонит нас из академии. По-хорошему надо бы предупредить о Мадора. Пожалуй, забегу к нему перед началом занятий. Приёмный директора я застал а секретаря Пшемика. Тот важно в ы с и д а л в кресле, подпиливая ногти. Завидев меня, он резво вскочил с места и перекрыл мне доступ в кабинет. "Там занято", предупредил Пшемик дергун, расправляя ж а б у на впалой груди. "У меня срочный вопрос", не с д а в а л а с ь я, наступая на д т ч е д у ш н о г о секретаря. "Мне очень нужно". "Всем нужно", но ректор не для всех доступен. И Пшемик навалился на дверь спиной, раскинув руки. Хотела возразить, что я загляну всего на минуточку, только скажу про новых питомцев и исчезну. Но замерла у двери, услышав знакомый гнусавый голосок. Я как лучше хотела, а они, бу, а я, вместо того, чтобы шпионить за своими сокурсниками, адепт кабеды, подтяните учёбу. Строго, а главное громко проговорил ректор Тори. Вот и Ханка могла быть четче произносить слова, последнюю фразу я не разобрала. Пришлось прислониться ухом к двери, чтобы расслышать ответ. Шемик перестал вредничать и тоже вытянул шею. Я шпионю, да я слежу за порядком. У вас студенты то книги в о р у ю т то зелья по ночам запретные варят, то срывают представления известных артистов. С обидой сказала Ханка. Адепт к а б е д Я вас вызвал не для того, чтобы обсуждать поведение других студентов, а чтобы поговорить о вашем. Резко ответил Амадор. Я приклеилась к двери. Теперь уж точно никуда не уйду, пока не услышу в подробностях, какие именно п р о в и н н о с т и числятся за одной из лучших студенток. Пшемик указал мне взглядом на выход, но я приложила палец к губам, и секретарь обреченно кивнул. Понял, что от сообщника в моем лице так просто не избавиться. Он сполз н и ж е и склонился к замочной скважине. Оно и понятно, там гораздо лучше слышно и видно. Сторож мне сообщил, что вчера на вас отреагировала защитная рамка. Продолжил о т п о в е т ь ректор, а я з а д у м а л а с ь над словами Амадора. Все же Вилка была права. Неужели в том кулоне, который она временно изъяла у Ханки, была иллюзия магического фона? Это что же получается? У адепки беды действительно нет магии? Не то чтобы я злорадствовала или считала это недостатком, просто сама Ханка неоднократно к и ч и л а с ь собственным высоким магическим уровнем, а тех, у кого был первый или второй, называла неудачниками. А сторож не сообщил, что ваша магическая рамка на днях пропустила на территорию чужаков. С вызовом парировала Ханка, а мы с Пшемиком удивленно переглянулись. Этого не может быть, возразил ректор. Вход посторонним на территорию академии воспрещен и карается строгим выговором. Кому-то может и воспрещено, для ваших любимчиков закон не писан. Я лично видела, как Адептрайд ходил по академии с какой-то посторонней девицей. Та нацепила м а н т и ю отделения зельеварения, но я-то всех знаю, и кто учится на первом курсе, и на втором. Нет у нас таких студенток. Пшемик прижал ухо к замочной скважине сильнее и вцепился в дверную ручку. Я тоже не отставала. Только если у секретаря было простое любопытство, то меня эта история касалась самым непосредственным образом, ведь речь шла о Валешке. С адептом Райтом я переговорю отдельно и выясню, что за незнакомку он провел на территории академии. Пообещал Ханкиректор, а я решила, что нужно срочно предупредить Джера. Но сперва дослушать разговор. Давайте поговорим о вас. Напомнил студентке Амадор. Давайте. Томно отозвалась Ханка. Я блестящий выдержала вступительный экзамен и сдала первую сессию. Результаты отличные. Кстати, о ваших результатах. Перебил директор. Мне поступили жалобы от студентов, что на занятиях по з е л ь е в а р е е н и ю всю работу за вас делает преподаватель. И ваши сокурсники не видели, как вы сдавали устный зачет, только письменную контрольную. Пусть мои сокурсники купят магические линзы, чтобы лучше видеть, огрызнулась Ханка. Это все завистники. Наверняка опять это к о м а р а к свой т ы й на я б е д н и ч а л и Да что же она к нам с вилкой прицепилась? Нет, я конечно тоже заметила, что магистр б о л и к помогает адептке беды, да и много чего другого подмечала. Но чтобы бегать и ябедничать ректору, других что ли у нас с ним занятий нет? Хочу вас расстроить, но пожаловались няни, возразил ректор. В отличие от вас адептка комарык не строчит к л я у з ы а усердно занимается и еще успевает спасать зверей. Пшемик с удивлением на меня покосился, словно речь шла не обо мне. Я же гордо расправила плечи. Какой же он все-таки хороший мой Амадор! Справедливый и в меру строгий, выдержанный, когда не рычит и не сверкает в припадке гнева глазами. А еще он такой страстный. Кажется, я слишком увлеклась мыслями о ректоре, потому что всем телом налегла на дверь. А может, э т о п ш е м и к решил просунуть ухо в замочную скважину? Только дверь дернулась, распахнулась, и мы с секретарем ввалились в кабинет, упав на ковер. Ой! Взвизгнула Ханка и вцепилась в столешницу, смяв какую-то бумагу. Ректор Тури, который стоял возле окна, уставился на нас. Адепт, как о м а р и к Вам вчера не хватило цирка, и вы сегодня с утра решили продемонстрировать мне акробатический номер? А вы, Лердергу, н опять подслушивали? Я? Опять? Да я никогда. Первым опомнился Пшемик и поднялся. К чести надо сказать, помог подняться и мне. Хотел сообщить, что к вам посетитель, а я нечаянно налетела на Лера Пшемика. Торопливо вторила я, поддерживая хлипкую версию секретаря. И я оттолкнула, а я уронила. Выдохнули мы одновременно. А Модор старался быть серьезным, но уголки губ подрагивали, а из горла раздался подозрительный хрип, напоминающий сдавленный смех. Но заметив у своего с т о л а Ханку Бидэ, заинтересованно разглядывающую чужие бумаги ректор нахмурился. Адепт Кабидэ вы свободны. Готовьтесь к вкусному зачету по зельеварению и разберитесь с деканом Макмеханики. Почему при входе в академию на рамке не отражается ваш магический уровень? Возможно, вам следует показаться целителю. Ректор обернулся к нам с пшемиком. л е р д е р г у н пригласите ко мне адепта Райта. А вы, Лира Камарек, задержитесь. Ну вот опять. Только восстановила равновесие в отношениях и закрепила его поцелуем, как этот грозный окрик: "Задержитесь". К счастью, все оказалось не так страшно. После ухода из кабинета х а н к и б е д е и Пшемика Амадор мне тепло улыбнулся, а я тут же в ы д а л а Масики прилетели. Куда? Не понял ректор. К нам в академию. И не позволяя помниться, затараторила о том, что отвела массе ф у р и к смотрителю, и что нам нужно пополнять зверинец. Они очень хорошие, вот увидите, увидишь. Запнулась я, когда Амадор подошел ближе. Лизка, ну что мне с тобой делать? Поцеловать? в ы п а л и л а я и тут же смутилась. Амадор рассмеялся, чем еще больше удивил. В таком отличном расположении духа я не видела его очень давно. Да никогда не видела чего уж там. Обязательно поцелую, но позже и не здесь. Пообещала Модор, понизив голос. Скоро, очень скоро мы сможем быть вместе и не скрывать наши чувства от других. Неожиданно, откровенно, смело. Я даже рот открыла от удивления, но тут кое о чем вспомнила. Ты же хотел подождать. Сам говорил, что нам нужно на время расстаться, потерпеть два или три года, пока ты сделаешь карьеру. Я осознал, что не смогу так долго ждать, признал Самодор. «А, -а, -а, а как же твоя невеста? Поинтересовалась я, зачарованно глядя на то, как любимый ректор склоняется ко мне. В ближайшее время я увижусь с ней и ее родственниками. Уверен, смогу убедить их в том, что помолвка ошибка. Затея наших отцов изначально была глупой. Мы сами должны выбирать свою судьбу. Амадор быстро коснулся моих губ поцелуем и отстранился. Да и звонок прозвенел, не позволяя ни продолжить разговор, ни продлить поцелуй. Беги на занятия, Лизка, все будет хорошо, пообещал ректор и вновь улыбнулся. Чудеса да и только, а жизнь-то потихоньку налаживается. Это что же получается? Все мои страдания позади? Не нужно будет скрывать свои чувства, прятаться, таиться. Я смогу рассказать обо всем папеньке, спокойно учиться и встречаться с Самодором. Чуть позже мы обязательно поженимся. Я окончу академию, открою лечебницу для магических зверей. Мечта, а не жизнь. В течение всей пары по артефактурике я парил а в облаках, представляя свою чудесную жизнь с Самодором, вспоминала наши разговоры. Тайные ночные прогулки и поцелуи. Если Амадор пообещал решить проблему и поговорить со своей невестой в ближайшее время, то непременно сдержит слово. Он может быть таким убедительным, уж я т о знаю. Уверена, невеста непременно согласится и пойдет на встречу. Тут я вздрогнула и с грохотом упала не только с небес на землю, но еще и со стула. И меня посетило гениальное открытие: невеста – это же я! У кого-то от переизбытка чувств совсем и памяти мозги отшибло. Вместо того, чтобы думать о поцелуях, меня сразу должна была насторожить фраза а м а д о р а что он собирается поговорить с невестой и ее родственниками в ближайшее время. Эээ, В какой такой ближайшее время? С какой такой невестой? Я из академии никуда уезжать не собираюсь. Папенька от был в Фуфляндии. А Валишка учится в пансионе, и если бы ректор пригласил ее на разговор, она бы мне давно написала. Тогда с кем амадор Тори планирует встретиться? Тут я кое о чем вспомнила, точнее кое о ком, и похолодело. Нет, нет, она же не могла, она на такое не способна. Но интуиция вкупе со здравым смыслом вопили: моя дорогая тетушка Лишбет способна на все. После первой пары я опять понеслась в приемную ректора, но меня ждало неприятное известие. Амадор Тори покинул здание академии, взяв несколько дней отпуска. Он даже не успел переговорить с адептом Райтом, который ждал его возле кабинета и которого я совершенно забыла предупредить о кляузе х а н к и б е д е Как же так? Растерянно пробормотала я, дергая закрытую дверь, хотя до конца не понимала, что сказала бы ректору, если бы застала его в кабинете. О, и ты здесь, Лиска. На зачем он нас вызвал? Поинтересовался Джеру секретаря. Вот. Важно, произнес Пшемик д е р г у н и передал Райту бумагу с вензелем Академии за подписью ректора Тори. Джер зашевелил губами, а я вытянул шею, прищурилась и прочитала. Адепт Райт, прошу вас, тарам-парам, написать объяснительную. ш у р у м б у р у м здесь пропустим. На каком основании? Ага, вот. На каком основании вы провели на территорию Академии постороннюю девушку? Значит, о б ъ я с н и т е л ь н о й и строгий у с т н ы й выговор. Всего-то. Ничего не понял. Пробормотал Райт и покосился на меня. Объяснительную записку на имя ректора можно передать через меня. Важно, сказал Пшемик. А я шепотом добавила: это по поводу Валешки. х а н к а б е д э видел а т е б я с незнакомой девицей и нажаловалась. Фуф. С облегчением отмахнулся Райт. Я думал, что т о серьезное. Напишу, что невесту приводил. С этим разобрались. А ты здесь зачем? Вот и мне хотелось бы знать. Поддакнула з а п ы х а в ш а я с я вилка, которая еще с начала занятий ждала объяснения, а затем пустилась догонять обезумевшую меня. Судя по пристальным взглядам Джера и в и л а р и и от меня они не отстанут, пока не вытрясут правду. Что ж, придется рассказать. Все равно нужно с кем-то посоветоваться. Не здесь. Процедила я сквозь зубы, покосившись на Пшемика. У того от нетерпения аж уши удлинились и руки затряслись. Но как говорит тетя л и ш б е т чтобы у нее молодильное зелье с к и с л о много будешь знать, плохо будешь спать. Во время длинной перемены я вывела друзей в парк, нашла уединенное место в кустах возле любимого болотца Матюши и поведала о разговоре с Самодором и о своих предположениях. Твоя тетушка может, согласилась со мной Вилка. И л и с к а тебе срочно нужно ехать в лекарню, если успеешь. На Матюше может и успею. Я задумалась. Только нужно отпроситься на несколько дней у куратора Дуба. Вдруг придется ехать в поместье семейства Тори и вытаскивать оттуда тетю. Ваш дуп очень вредный. Безвеская причина на несколько дней не отпустит. Предупредил Райт. Только если заболеть. ф, -ф делов то. в ы п е й сопливую таблетку, з а б о л е й и о т п р а в а й с я на здоровье. Хмыкнула в и л к а и принялась рыться в карманах. Сопливую таблетку? Переспросили мы с Райтом. Самый ходовой товар среди школьников в нашей лавке магических штучек, не считая подушек-пуколок. Пьешь таблетку, п ы ш ь с жаром и чихаешь, пояснила подруга, выдавая мне красные п и л ю л и Через пару часов все пройдет. Но справка, как и пропуск по уважительной причине, тебе обеспечены. Я воспользовалась советом Вилки и вскоре явилась предъясны очи вредного куратора, кашляя и чихая, да еще красными пятнами покрылась. Все же вторая п и л ю л и была лишней. Лер Дуб сразу же вызвал дежурного аптекаря, и они вместе постановили, что адепту комарок нужно срочно изолировать, желательно как можно дальше от академии, пока она не распространила заразу на других. От лазаретов ж и же я отказалась, а вот на п р е д л о ж е н и е посидеть на карантине дома в лекарне любезно согласилась. Перед уходом я попрощалась в парке со своими питомцами. И попросила Масиков, которые облепили дерево и смотрели с тревогой, за мной не следовать, не переживать, а главное дождаться. Маси в у р и е махнули на прощание крыльями, обнажив пушистые тельца и т о щ и е черные лапки. Шесть пар красных глаз глядели настороженно. Я скоро вернусь, пообещала я им, хотя полной уверенности в скорейшем возвращении не было. Слушайте, смотрителя и Матюшу. Мы обнялись с вилкой, я погладила за ушком Поли, Матюша взяла меня за руку, и мы с Горгулей скрылись в т у м а н н о й д ы м к е